Глава десятая. Я совершенно зря считала, что нахожусь в хорошей форме. Подъем на дерево, даже с помощью Илаи, оказался очень тяжелым действом, которое отняло много времени и сил. Под конец Амазонка шепотом ругалась и совершенно непочтительно, и я бы даже сказала неуважительно, подпихивала меня под попу, помогая вылезть на очередную ветку. «Все, хватит», — выдохнула она, когда мне удалось покорить очередную высоту. Измененные твари тебя здесь не достанут. Устраивайся, смотри по сторонам и будь готова метнуть кинжал, если какая-нибудь тварь прорвет нашу оборону. И держи, — сунула она мне веревку, — привяжи себя к дереву, на всякий случай. Поняла, — кивнула я, тяжело дыша и крепко вцепившись в шершавый ствол. Сердце бухало в груди, гоняя кровь, в висках стучало, в горле пересохло, спина взмокла от пота, а легкие не справлялись с объемом нужного организма воздуха. На какой-то момент я даже забыла, что нужно бояться измененных тварей. Иди, а то уже совсем темно. Твари вот-вот нападут, а ты здесь совершенно беззащитна. Они меня не достанут, — хмыкнула Илая. Пупок не тем узлом завязан. Амазонка легко спрыгнула на утоптанный снег и, взглянув на меня снизу вверх, кивнула, мол, держись, и зашагала прочь. Только тогда я опомнилась и закричала. «Илайя!» Она повернулась и вопросительно взглянула на меня. «Будь осторожнее, не геройствуй, помни, ты нужна своим братьям!» Илайя кивнула. Она отошла достаточно далеко, но тем не менее я готова поклясться чем угодно. Мои слова вызвали улыбку на ее лице. Ей было приятно мое беспокойство. Не прошло и пары мгновений, как я осталась одна, сидеть в полной темноте на дереве позади шатра. И только яркие звезды составляли мне компанию. И яркая, вытянутая серпом молодая луна. Почему-то вспомнилось, как Демьян учил меня определять ее возраст. Если мысленно поставить палочку, получаешь букву «Р». Значит, лунный месяц еще только начался. На короткий миг я как будто бы перенеслась в прошлое. Тогда мы с председателем возвращались домой из Райано, выбивали путевки в Артек, Для особо отличившихся деревенских ребят это было не так-то просто. На наш район выделили всего две путевки, а дети, которые подходили по возрасту, имелись и у руководства отдела образования. Но нам все же удалось получить одну. Демьян тогда впервые дал взятку. Он всегда был против такого способа решения проблем, и поэтому всю дорогу нервничал и кусал губы. Отказываться от своих принципов даже ради благого дела непросто и в какой-то момент не выдержал, остановил машину и, бросив ее на дороге, рванул в лес. Я помчалась за ним, кричала, звала, но догнать смогла только тогда, когда он остановился. Мы сидели на поваленном дереве до самой ночи, а когда на небе взошла луна, Демьян мне и рассказал про хитрость с буквой «Р» и добавил, что дети стоят всего того, что он делает. Они наше будущее, будущее страны и всего человечества, и только от того, Какими мы воспитаем наших детей, зависит то, какое будущее наступит. Сучок, на который я упиралась правой пяткой, громко хрустнул, заставив меня вынырнуть из так не кстати, нахлынувших воспоминаний. Черт! — шепотом выругалась я. Вцепилась в ствол сильнее и нащупала ногой другую ветку. Пришлось подняться еще на сантиметров 30-40. Я глянула вниз, чтобы определить высоту. Твою ж мать! Метра три, не меньше. Резко закружилась голова, а руки как будто бы ослабли. Страх рухнуть вниз оказался таким сильным, что я готова была вцепиться в промерзшую, грубую кору зубами. А ведь мне надо не просто висеть на дереве, но и быть готовой швырнуть кинжал в измененную тварь. «Черт, черт, черт!» твердила я, пытаясь справиться со страхом и оторвать хотя бы одну руку от дерева, чтобы ощупать толстую ветку на которую я решила сесть верхом. Непонятно, правда, что именно я хотела там найти. Вряд ли, проведя ладонью по шершавой коре, можно определить ее крепость. Чтобы перекинуть ногу через ветку, а потом осторожно сесть на ее верхом, цепляясь за ствол всем, чем можно и чем нельзя, мне понадобилось не меньше получаса. Где-то там измененные твари уже пошли в атаку, пока только самые смелые. А я корчилась на чертовом дереве, умирая от страха и пытаясь сесть на выбранной ветке так, чтобы опираться об ствол спиной и освободить хотя бы одну руку. Наконец-то мне это удалось. Трясясь от усталости и боязни высоты, я достала из-за пазухи веревку, которую мне вручила Илайя, и кое-как, стараясь не шевелиться, перекинула ее через ветку и привязала себя к дереву. Все. Теперь можно было выдохнуть, осмотреться и позвать мага. Там, за шатром, который перегораживал мне весь вид на наш лагерь, уже вовсю шла битва. Амазонки перекрикивались, стрелы свистели, измененные твари злобно рычали и жалобно взвизгивали, когда их настигала смерть. Но на моем пятачке до сих пор было тихо и мирно. «Хигрон!» — громким шепотом позвала я призрачного мага. А когда в темноте появилось еле заметное белесое облако, спросила «Что там? Как амазонки? Справляются?» «Что ты здесь делаешь?» Удивленный голос мага перемещался вокруг меня, как будто бы призрак облетел вокруг. «Зачем ты залезла на дерево?» «Это мой пост», — вздохнула я. «Если твари прорвут нашу оборону, то я встречу их и убью. У меня есть метательные кинжалы с ядом северной пустоши». а, -а вон оно что», — протянул он. И по тону его голоса совсем не было понятно — То ли маг проникся серьезностью моей роли, то ли просто смеется. Но вряд ли твари доберутся до тебя. Девчонка придумала гениальный план обороны. Ты бы видела, что они творят. От стрел воительниц твари дохнут, как мухи. Ни одна не смогла отойти от ворот больше, чем на десяток шагов. И при этом еще даже не все амазонки вступили в бой. Если вы выживете, то эта битва войдет в аналы военного дела. Использовать амулет архитектора, чтобы создать подобие крепости из подручных материалов – это вызывает уважение. «Хигрон, ты можешь разведать, сколько тварей нас атакует?» – насторожилась я. С одной стороны, слова мага внушали надежду на лучшее, а с другой… Если все, что говорит Хигрон, правда, то успех нашей битвы зависит от того, хватит ли у нас стрел для того, чтобы прикончить всех тварей. «Уже!» отозвался Хигрон. «Если воительницы не будут мазать, то у вас есть шанс. В крайнем случае их встретишь ты». Он снова смеялся, то ли надо мной, то ли над измененными тварями, которые рискнули бы прорвать оборону. «Сколько у тебя кинжалов?» «Шесть», – буркнула я, склоняясь к первому варианту. «И я довольно неплохо умею метать ножи. Ты совершенно зря меня недооцениваешь». «Не знаю». Собирался ли Хигрон что-то ответить, с поля боя внезапно раздался длинный протяжный вой, от которого мурашки побежали по телу. То ли смертельно раненый человек, то ли умирающее животное. «Хигрон», — выдохнула я, чувствуя, как притупившийся страх вспыхивает с новой силой. Еще не прошло и половины свечи с начала боя. Если мы уже начали нести потери, то это очень плохо. Очень. Правая рука сама потянулась к поясу вцепляясь в рукоять крохотного кинжала. Маг не отозвался. Я повертела головой, пытаясь отыскать белесое облачко призрака, но ничего не заметила. Ему не нужны были приказы, чтобы рвануть туда, где сейчас что-то произошло, а я должна была терпеливо ждать его возвращения. «Великая мать!» снова зашептала я, обращаясь к богине. «Больше я все равно ничего не могла сделать. Пожалуйста, помоги нам!» Я не знала молитв, а всплывшая в голове Еси на Небеси явно не подходила для обращения к местным богам. Вообще, живость воспоминаний призванной души немного пугала. Иногда мне казалось, что я теряю себя и становлюсь скорее Еленой Анатольевной, чем принцессой Елиной. Но об этом я спрошу у Хигрона позже, если выживем. «Плохо дело!» — громкий шепот призрачного мага раздался так внезапно, что я вздрогнула. На помощь к измененным тварям идут ожившие мертвецы. И, похоже, это люди из этого самого обоза. «Черт!» – снова выругалась я, осознав масштаб проблем. Измененные твари, несмотря на весь кошмар своего измененного дикой магии существа, были живыми. Они умирали точно так же, как обычные животные – от ножа или стрелы. А вот ожившие мертвецы уже были мертвы. И убить их еще раз обычным оружием невозможно. Если бы Идор был в сознании, то их могла бы остановить магия. Что же делать? «Не знаю, не знаю», – пробормотал призрак. «Идор еще долго не поднимется. Магии здесь мало, а больше никого. Чьей магии было бы достаточно, чтобы справиться с ожившими мертвецами, нет. Хотя... Нет, это не вариант», – вздохнул он с сожалением. «Нереально» говори приказала я не знаю что именно хигрон назвал нереальным но вдруг он ошибся этот маг который устроил всю эту заварушку он где-то совсем рядом и работает на пределе своих возможностей а значит скорее всего погасил все охранные заклинания понимаешь одно дело отправить в атаку магических чудовищ и совсем другое оживших мертвецов первое заклинание довольно простое Создал резонанс и иди по своим делам. Все остальное магия сделает за тебя. Но управлять заблудшими душами гораздо труднее. У них есть свои цели, которые никак не сходятся с желаниями мага. И чтобы заставить их действовать так, как нужно, магу приходится накидывать на трупы поводок и контролировать каждое движение. Даже в мое время самые талантливые некроманты управляли только довольно малым количеством оживших мертвецов. Если мне не изменяет память, а я не особенно интересовался некромантией, рекорд составлял что-то около пяти-семи трупов. Как же звали этого некроманта? Забыл. Имя у него было такое забавное Хигрон. Не время для воспоминаний остановила я его. Скажи, о чем ты подумал? Что именно счел нереальным? Ах да! Так вот... «Теоретически я мог бы отследить местоположение этого мага, пройдя по магической нити. Если бы я был живым, это было бы невозможно. Маг попросту убил бы меня с помощью своих подопечных. Но я, к счастью, давно и безнадежно мертв». «Теоретически?» – перебила я. «Почему теоретически? Ты же ментальный маг. Ты можешь подслушать его мысли и найти его». «Однажды Идор нашел мага в доме». Я слегка слукавила, ведь Го не был магом, и нашел его Идор только потому, что перепуганный жрец решил покопаться в моей голове и вляпался в заклинание Идора. Хотя вряд ли мои мысли были тайны для Хигрона, призрачный маг и раньше с легкостью их считывал. «Потому что ты рядом», — тут же отозвался он. «Когда-то я был сильным магом, я и сейчас сильнее большинства живых магов, но все же и у моей магии есть ограничения». Чтобы найти мага по ментальному полю, которое создают его мысли, придется прочесать всю округу, а на это уйдет слишком много времени, а пройти вдоль магической нити гораздо быстрее. Только это бесполезно. Почему? Потому что найти мага – полдела. Чтобы остановить оживших мертвецов, нужно как-то заставить его прервать заклинание. А я, как ты помнишь, мертв и ничего не могу сделать против живых. «Ты хочешь сказать, что мага нужно убить?» – нахмурилась я. «Это хороший вариант, да, но сам я не могу. Амазонки слишком заняты, а ты не сможешь дойти до мага. Прости, но ты ходишь по лесу, как стадо диких вепрей. Маг услышит тебя раньше, чем ты доберешься до него и убьет. А если он не один, то шансы на благополучный исход становятся еще меньше. Поэтому я и сказал, что мой план нереален. «Но другого у нас нет», – пробормотала я. Как всегда в таких случаях, решение пришло моментально. Выбор у меня невелик. Либо умереть здесь, проиграв схватку с измененными тварями и ожившими мертвецами, либо где-то в лесу, пытаясь спасти остальных. И второй вариант мне нравился больше, потому что при всей абсурдности затеи, тут я была абсолютно согласна с Хигроном, существовал крошечный, стремящийся к нулю шанс не только остаться в живых, но и спасти остальных. Елина, вздохнул Мак, этот шанс настолько мал, что не стоит даже пытаться. Пытаться всегда стоит, улыбнулась я и принялась развязывать веревочные узлы. С перепугу я так сильно затянула веревки, что теперь пришлось ломать ногти, чтобы развязаться. Черт, не получается, ругнулась я и, достав нож, просто перерезала веревку, аккуратно смотала, и повесила на пояс. Мало ли, вдруг пригодится. «Ты, кажется, забыла, чтобы выйти за пределы лагеря, тебе нужно пройти мимо измененных тварей, а они не станут делать вид, что тебя нет. Ты умрешь раньше, чем доберешься до ворот». «А кто сказал, что я пойду через ворота?» усмехнулась я. Мне было страшно. Инстинкт самосохранения мгновенно просчитал шансы выжить и в панике отключился. Все остальные чувства — Последовали его примеру, оставляя меня один на один со страхом. И в этом, пожалуй, был один плюс. Если не дать панике задавить тебя, то разум начинает работать как часы. Вот и сейчас я точно знала, что нужно делать. «Ты должен найти мага», — приказала я Хигрону. «А я предупрежу Илайю и проползу под телегой, чтобы выбраться из лагеря и буду ждать тебя с той стороны», — кивнула на ближайший обоз а потом перевела взгляд вниз. Голова резко закружилась, а к горлу подкатила тошнота. Сразу захотелось малодушно согласиться с Хигроном, признать его идею нереальной, а мое решение абсурдным и остаться на месте. Я поднялась сюда с огромным трудом, и только потому, что Илая старательно подпихивала меня снизу. А как теперь спуститься? Обрывки мысли заметались в голове всполошенными птицами, запертыми в клетке. Они бились о прутье, теряя перья и разбивая головы, чтобы свалиться на дно и умереть, превратившись в неопрятные кучки изломанных перьев и крови. Я прикусила губу, зажмурилась. И, вцепившись мертвой хваткой в толстый сук, на котором сидела, начала медленно поворачиваться, чтобы лечь на него животом. Тогда я смогу опустить ноги и попытаться нащупать нижнюю ветку. Твердая кора... Впилась в тонкую кожу ладоней. Боль отвлекала от боязни высоты. Я всем телом прижалась к стволу дерева, щекой чувствуя шершавые острые края рытвин, изрезавших поверхность дерева. Кое-как, помогая себе всеми неприличными словами из двух миров, я наконец-то перевернулась. Поболтала ногами, нащупывая ветку, и осторожно, но сильно надавила. Надо было проверить, выдержит ли она мой вес. Ветка под моим сапогом даже не дрогнула. Я поставила рядом вторую ногу и встала, с облегчением выдохнула. Половина дела пройдена. Главное начать спуск, а потом все пойдет как по маслу. Медленно и осторожно, обнимая ствол дерева, присела. Ветка, на которой я должна была ждать измененных тварей, осталась над головой. Я повторила все еще пару раз. Вниз я старалась не смотреть. Иначе картинка перед глазами плыла, а руки слабели. Поэтому, когда в очередной раз, опустив ноги, я не нащупала внизу ни одной ветки, стало понятно — земля близко. Досчитав до трех, чтобы определить момент прыжка, я отпустила руки. Я готова была падать с большой высоты и рухнуть на твердую землю, переломав ноги. Но снег смягчил падение. И я даже не сразу поняла, что спуск закончен, и я стою на земле на своих двоих. Ноги мелко дрожали, и зубы слегка постукивали друг об друга, но главное, я справилась. Трясущимися руками поправила одежду и, оглядевшись, поспешила к Илайе. Стоило только выглянуть из-за шатра, сразу стало понятно, несмотря на относительное спокойствие у моего поста, здесь вовсю шел тяжелый бой. Воительницы кружились на сторожевых башнях, пуская стрелу за стрелой, Они убивали измененных тварей, стремящихся попасть внутрь через единственный проход в стене. На протоптанной звериными ногами тропинке, ведущей от ворот к шатру, в котором прятались оглушенные магическим ударом беспомощные люди, в повалку лежало несколько мертвых чудовищ. Илайя и Тейла стояли на вершине Снеговой горы, прижимаясь друг к другу спиной и целились, заложив стрелы. Услышав шорох там, где его быть не должно, Обе резко и синхронно дернулись и повернулись ко мне и натянули тетиву.